Часть 23. Дух? Ерамир изгнал его из планшета. Так быстро! Где он? Я понимала, что видеть духов способны только обладающие даром экзорциста, и все равно крутила головой, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь: дымку, контур, мерцающую пыль. Я совсем не ожидала, что над синим пламенем появится черная субстанция в форме черепа. Я попятилась и чуть не вышла из круга. «Мать моя женщина!» вырвалась у Виктора. «Да он просто ужас! Силен!» — мрачно протянул Мстислав. И они были правы. Только у самых сильнейших духов имелась видимость из-за плотности скопившейся энергии. Но подобные прецеденты случались крайне редко. В отличие от невидимок, неспособных практически ни на что, и полупрозрачных теней, Годящихся на швыряние нетяжелых вещей, почти материальные сущности, могли серьезно вредить людям, а некоторые даже вселяться в физическое тело. Самыми опасными считались те духи, которые приобретали конкретную форму, так как обладали сознанием. И один из подобных образчиков явился перед нами. Какой экзорцист-хозяин? С подобной мощью? Ха! Этот оживший кошмар – не просто создал себе наружность, а непременно придал ей устрашающий вид. Дух знал, чем пугать людей, и именно это вызывало дрожь. Темная материя с развитым мышлением, худшая из зол. Череп размером с крупного мужчину вырос над головой Яромира, и угольные провалы на месте глаз, еще более черные, чем сам дух, принялись поворачиваться будь то выискивая что-то, пока, наконец, не уставились на меня. Череп рванул ко мне. Смазанная тень. Вспыхнул голубым светом защитный купол, покрывавший Яромира и Духа и огораживающий их от нас. Чернильная клякса размазалась на невидимом барьере. Но ну, а черепушку преграда не остановила. Она принялась снова и снова яростно биться о купол. Кажется, не нанося себе ни капли урона. «Духу нужна я? Но почему? Что я сделала не так, чтобы привлечь к себе внимание темной материи? Не из-за неприятия своей внешности же? Какая чушь! Но что тогда ему нужно?» Еромир попытался развеять череп, но слова его обращались в видимые светящиеся руны и утопали в чернильной субстанции. А когда духу надоели мелкие уколы экзорциста, то появилась гигантская рука и отмахнулась от человеческой мошки. Парня отшвырнуло в сторону. Он с силой ударился о собственный барьер и стек по пылающему светло-голубым свечением куполу на пол. А дух продолжил ломать преграду между ним и мной. «Яромир!» – заорала я, кусая губы. «Внутрь купола попасть даже не пыталась. Прекрасно понимая, что в от проклятой черепушки у меня нет ни единого шанса пробить защиту, выставленную экзорцистом, с даром среднего уровня». «Я норм», – прокряхтел Еромир, поднимаясь. «Но я катастрофически ошибался. Дух не просто сильнее меня, он. Я таких не встречал. Даже не подозревал, что подобные существуют. Ты же собирался воспользоваться нашими силами?» – напомнил Виктор. «Мы готовы». Еромир кивнул и встал на ноги. Он вернулся в центр, где по-прежнему горел костерок на остатках планшета. Ступни поставил на символ принятия энергии. «Не перестарайтесь», – попросил он и прикрыл глаза. Я удостоверилась, что мои ноги находятся на аналогичных символах и сконцентрировалась на передаче сил. Тепло медленно собиралось в моей груди, и я отправляла его Еромиру. Поначалу с трудом, а потом все легче и проще. Спина у Еромира выпрямилась. Выражение лица стало жестким. Из кончиков пальцев полетели искры. Подобное я видела только в фантастических фильмах. У нас не просто получилось поделиться силой. Она буквально бурлила в Яромире, и его губы зашептали установку. Купол начал наполняться светящимися пылинками. Они кружились и множились пока их не стало так много, что они принялись вытеснять с собой темную материю, разбивать ее на частицы, расталкивать на куски по сторонам. Зрелище оказалось феерическое. Энергия, направленная на расщепление, мерцала и искрилась в чернильном полотне. И тут, наконец, до духа дошло, что его пытаются уничтожить. Густая чернота закрутилась воронкой, Яромира зашатала, Он с явным трудом оставался на ногах. А затем воронка просто выбрала в себя исходящие от экзорциста светящиеся пылинки. Будь-то пылесосом почистила не только пространство внутри купола, но и из самого Яромира, избавив от поблескивающей энергии. Парень свалился на пол груды тряпья. Мне будь то дали поддых. Я открыла рот, но не смогла и звука из себя выдавить. Он ведь жив, правда? «Конечно, жив. Экзорцист не смог развеять дух. Подобное бывает. Но чтобы дух лишил сил экзорциста... Разве возможно?» Я смотрела на неподвижного Яромира, но ничего утешающего не замечала. Ресницы ни разу не дрогнули. Грудь не вздымалась при дыхании. Пальцы, распластанные на холодном полу, не шевелились. «Неужели дух действительно мог его убить?» Нет. Я не должна думать так, он просто обесточен. Мне нужно пробраться к нему и поделиться энергией. И, кажется, скоро представится такая возможность. Купол дрогнул от очередного удара и загудел. Темная материя прорывала защиту. — Что будем делать? — заволновался Мстислав. Его темные волосы выпутались из хвоста. Одна часть рассыпалась по плечам, а другая встала дыбом. «Что мы можем?» – огрызнулся Виктор, не сводящий взгляда с бушующего духа. «Мы с Дори по левитации предметов, ты – по гипнозу, только и способны, что делиться силой. Не совсем же мы бесполезны». «Ну, так может попробовать загипнотизировать это чудовище? Или для начала мне бросить в него чем потяжелее?» «Хватит дурить!» – шикнула я на друзей. «Сейчас не время. Никто не оценит. А вдруг?» Брат не любил признавать поражение. «Дух с чувством юмора?» – фыркнула я. – «Это что-то новенькое. Или ты для бесчувственного Еромира стараешься?» «Экзорциста нужно привести в себя», – озвучил Виктор то, о чем мы все думали. «Мстислав», – окликнула я друга, – «ты же можешь попытаться воздействовать на Еромира. Его бы... Нет, конечно. Он в отключке». «Загипнотизировать можно того, кто смотрит на тебя или твои движения». «Я могу на него воздействовать», откликнулся Виктор. «Ты?» – не поверила я. «Как?» «Швырнуть в него чем-нибудь. Глядишь – очнется». «Или совсем коньки отбросит», возмутился Мстислав. «Так не пойдет. Нужно придумать что-то другое». Мы дружно посмотрели на купол. Он потемнел. А вместе, куда тараном бился дух, пошел трещинами. Яромир тихонько застонал и скрючился на полу. Бледностью лица он мог соперничать с привидениями, но главное – живой. Надежда трепетной бабочкой зашевелилась в области сонного сплетения. «Яромир!» – протянула я, кляня себя за бессилие. Он закашлялся. «Положи руки на символы подпитки!» – попросила я. Он замотал головой, отказываясь. Опершись на руки, начал тяжело подниматься, пошатываясь и норовя плюхнуться лицом на плиты. «Мы не можем тебя подпитать на расстоянии без связующих символов. Пожалуйста!» – взмолилась я. «Вы в опасности!» – возразил Яромир и кивнул на ломящегося наружу духа. «Уходите!» «Как же ты?» – спросил Мстислав и упрямо поджал губы. «Я не уйду!» Категорично заявила я. Издержки специализации, ответил Мстислав Еромир и невесело усмехнулся. Мне не выбраться, а у вас есть шансы спастись. Мы тебя не бросим, за всех сказал Виктор. Идиоты, выплюнул Еромир впервые на моей памяти, ругаясь. Хватит геройствовать, спасайте сестру. Не уйду, прошипела я, видя, что братишки переглядываются. Готовы послушаться Яромира. «Все случилось из-за меня». «Из-за меня», – перебил Яромир. «Это моя ошибка. Нельзя было связываться с подобным монстром». Он поднял голову на духа, не обращающего на нас внимания и методично выламывающего стену купола. «Нет, Яромир, виновата я и только я. Не зря же бешеный монстр рвется именно ко мне. Чем я все-таки привлекла темную материю?» когда все началось. Почему-то мне казалось, что если вспомнить первопричину, то ситуацию удастся исправить. Что было до, до планшета, что спровоцировало его получение. Я рыдала, злая на весь свет из-за своей внешности. Завидовала девице вроде Изабеллы. Готова была на любую глупость, лишь бы стать красивой. Конечно, это плохо, но разве способна привлечь злого духа? А еще я загадала желание. Точно не помню, как оно звучало, но без сомнения я просила об изменении облика. Тогда был канун зимнего солнцестояния. Мощная энергетика суток. Неужели мое неосторожное желание было настолько сильным, что создало монстра? Кряк! Купол все-таки поддался на пору духа. Из трещины брызнули струи темной субстанции. Сегодня Новый год. Множество людей со светлыми мыслями и надеждой на лучшее будущее загадывают свои желания. Если я тоже... Свить! Купол-пал. Дух с высоты потолка бросился вниз ко мне. Я метнулась к Яромиру. Выиграв буквально несколько мгновений, прижала наша с ним ладони к символом подпитки. Румянец начал возвращаться на бледные щеки парня. «Что ты?» Начал возмущаться Яромир и даже отдернул свои ладони от символов, не позволяя мне делиться с ним энергией. Но наше время вышло. Дух ворвался в мое тело на неимоверной скорости. Каждая клеточка отозвалась дичайшей болью. Меня будь то ломали. Одни части тела надувались до невозможных размеров, другие сворачивались, изгибались вопреки костям и суставам. В глазах почернело. Я орала, срывая горло и корчась в муках. Сознание меркло. Не столько от боли, сколько из-за вытесняющей его мглы. Дух пытался захватить мое тело, и у него это отлично выходило. Меня поглотил ужас. Еромир спеленал меня своими руками. Виктор и Мстислав прижали мои ладони к символам, изгоняющим духа, и эхом повторяли слова за экзорцистом. Темная субстанция сопротивлялась, но явно слабела внутри меня. Даже боль утихла. Из-за гула в ушах я не могла вторить Еромиру, поэтому мысленно твердила единственное на тот момент желание. «Пожалуйста, пусть будет все, как прежде». Из меня хлынула чернота, сдавшись под натиском экзорциста, подпитываемого коллективной энергией. Но мы не успели выдохнуть с облегчением. Чернота собралась под потолком, сформировалась в морду и спикировала вниз, снова нацелившись на меня. «Эта гадость будет атаковать меня снова и снова, пока не получит свое», — мелькнула мысль. Я сжалась в комочек и зажмурилась, приготовившись к повторному вторжению. Но ничего не произошло. Открыв глаза, я ахнула. Передо мной стоял Еромир. И как только на ноги поднялся, он уперся ступнями в защитные знаки и раскинул над нами щит. Дух в этот раз не бился сквозь преграду, а присосался к ней. Крупными глотками он поглощал энергию, призванную защитить нас. Сам Яромир усыхал на глазах. Его скулы резко очертились, глаза ввалились, волосы потускнели и повисли сосульками, кожа натянулась и посерела. Губы стали почти черными. Он отдавал свои жизненные силы на заслон. Временный заслон для нас. «Я долго не смогу», задыхаясь, прошептал он. «Беги, бегите». Я понимала его чувства. Сама так поступила бы, если бы могла. Отдать жизнь за тех, кто дорог. Но что делать мне? Бежать? Я не могла его оставить. Но и наплевать на жертву Еромира было бы свинством. Наших селенок четверых студентов недоучек явно не хватало, чтобы справиться с духом. Гретиш! осенила меня, нужно попросить ее о помощи. Какая разница, чем обернется посвящение преподавателя в мою тайну? На кону жизнь Еромира. Она должна быть в столовой вместе со всеми, Мстислав, присоединившийся к подпитке щита. И слабеющий с каждой минутой все заметнее. «Мы продержимся», – пообещал Виктор, скрючившийся на полу. Он также отдавал энергию через Яромира в заслон. «Беги! Если только я потороплюсь! Если они дождутся! Если Грет Тиш захочет помочь! Столько условий и никаких гарантий!» Но другого выхода не было. Я бросилась к выходу, соображая, помню ли обратную дорогу из подземелья, и чуть не столкнулась с распахивающейся дверью. Еле успела уклониться. В проеме появилась Греттиш, прямая, словно указка, которой старушка любила пользоваться из-за своего маленького росточка, непривычно собранная и жутко рассерженная. «Вы что тут детишки устроили?» гневно вопросила она. Ее дряблый подбородок трясся от возмущения. Так как вопрос был риторический, Ответа, разумеется, Греттиш не дожидалась. Выставив ладонь в направлении духа, она принялась бормотать непонятные слова. Дух, поначалу не обративший внимания на появление высшего экзорциста и продолжавший пить силы парней, спустя минуту дернулся и оторвался от щита. В ту же секунду барьер пропал. Парни повалились на пол обесточенные, а оскалившаяся морда витающая над ними и готовая вот-вот напасть, взвыла. От ее нереального крика у меня заложила уши и превратилась в чернильную кляксу. Заметалась по помещению, но, ударяясь о стены, испещренные защитными символами, отскакивала. Преподаватель спокойно наблюдала за духом и продолжала читать свой заговор. Из ее ладони исходила мерцающая пыль, методично окутывающее пространство метр за метром. В первую очередь нас, студентов Греттиш. Меня обволокло тепло, пылинки легонько щекотали кожу и проникали внутрь. Я ощутила легкость во всем теле, а спустя пару минут и прилив энергии, бурной, весёлой, живительной, мой растерянный взгляд мазнул по воспрянувшему Виктору, встряхнувшемуся Мстиславу, и остановился на Яромире. Его изможденность пропала. Вернулись краски на лицо, блеск волос и уверенная осанка. Не сразу до меня дошло, что гретиш не просто выстраивала вокруг нас мощные щиты, но наполняла каждого энергией. Зачем? Этим можно было бы заняться после уничтожения духа. Кроме того, мы и сами восстановились бы не так быстро, но зато не ослабляя преподавателя. Я посмотрела на старушку. Кажется, она еще больше сморщилась и осунулась. Однако стояла по-прежнему прямо и гордо. Лишь слегка пошатнулась. Я отдернулась ее поддержать, но Греттиш сквозь зубы прошипела. «Замрите! Яромир, чему я тебя учила?» «Всем стоять, никому не двигаться!» взял на себя роль регулировщика Яромир. Даже дышите через раз. Примите энергию. Я не понимала смысла происходящего, но, доверившись Яромиру и Греттиш, позволила энергии свободно течь в себе, сквозь меня, вокруг. Судя по тому, как плавно шевелились волосы парней, словно в воде, и искрились очертания их тел, все трое также подчинились указанию высшего экзорциста. Мечущийся дух до того прекрасно ориентирующийся в пространстве и, несмотря на отсутствие глаз, видящий каждого нас, сейчас напоминал паникующего слепого. Он бился о стены, обжигался защитные знаки, пытаясь избежать контакта с увеличивающейся в объеме мерцающей пылью, созданной Греттиш. Наконец, он увидел то, что мы заметили на мгновение раньше него. Однако не смели ослушаться преподавателя и наблюдали за происходящим в ожидании ужасной развязки.